Глава двадцать Жрица пересказала мою историю мужчинам, а также послушно повторила мои предложения, но при этом добавила. «Благородные киры не пойдут на это, Алисия. В Ликоне все полагаются на сильнейшего дракона. Если король попросит помощи, то пойдут разговоры о том, что его величество не по праву занимает трон. Так речь не о ведьме, которую поймали на горячем», настойчиво убеждала я. Я предлагаю раз и навсегда покончить с Аракашем. По слухам, я полагала, что это большая страна. На деле государство сузилось до городка среди скал. Населяют его ведьмы. То есть девочки и девушки разных возрастов. Мэгар не так много. Я с тревогой покосилась на светлеющее небо и заторопилась, ожидая появления Дрифи или Нубисы, с которой еще не знакома. Поймите, что у нас есть уникальная возможность. «Вместо слухов есть сведения той, кто лично присутствует в Аракаше. Ведьмы думают, что похитили меня, а я смотрю на это иначе». Про партизанскую борьбу не стала упоминать, полагая, что в этом мире нет аналога подобному слову, но Семела и так поняла, о чем я толкую. «Это опасно», — забеспокоилась она. «Вы можете пострадать». «Еще неизвестно, кто пострадает», — с вызовом проговорила я. Успокоившись вестью о том, что Агурей жив, но пока находится без сознания, я ухватилась за шанс раз и навсегда покончить с Аракашем. Уничтожить ведьм и освободить девочек и девушек могли лишь драконы. Поэтому я предлагала направлять их, так сказать, из тыла врага. «Алисия», — голос Стефана прозвучал глухо. «Прошу, спрячься где-нибудь и тихонько жди. Я спасу тебя». Я вздрогнула. Отчаянно страшась того момента, когда Стефан увидит, во что я превратилась. Или огуре очнется и расскажет, поэтому не желала спасения. Лишь надеялась, что Тетис научится кушать сама. Или позволит кормить себя отцу, ведь он не раз наблюдал за нами и сможет повторить. Между отцом и дочерью уже выстроилась доверительная связь, и я заслуженно записывала это на свой счет. Все, что я могла подарить своей нечаянной семье, это безоблачное будущее, без мегар. «Я — небесная ведьма», — напомнила сухо «Королева Ликона и драконьих угодий. Спрятаться и ждать? Нет. Чтобы защитить свой народ, объявляю битву с меграми и призываю благородных киеров поднять свои задницы и помочь королю в достойном деле. Так и передайте, Семела». Махнув рукой, я разбила волшебный экран и уныло наблюдала, как капли света барабанят по деревянному полу и меркнут, как и магический шар над моим домиком. Начинался новый день. Наверное, он станет моим последним в этом мире. Что произойдет с рассветом, я не знала. Но пообщавшись с прорицателем и королем, была полна решимости повернуть ситуацию на пользу, если не себе, то своему народу. Я обернулась к спящему Гудвину, который для меня и олицетворял этот самый народ. Не позволю детям страдать. Больше мэгры не похитят ни одного младенца и не спалят ни одну деревню. Уж я об этом позабочусь. Хотите сделать меня королевой? Раздирая остатки платья на полосы, процедила я. Нет, спасибо, у меня уже есть корона ликона. Уроки давать мне вздумали. Что же, сами напросились. Когда дверь распахнулась, я уже была готова. Из красивого, но неудобного платья получились отличные штаны мотня и топ. Я радовалась, что в домике нет зеркала, и оценить, насколько это идёт бабульке, не было возможности. Также ткани хватило на надёжный рюкзак кенгуру, где сладко сопел Гудвин. Я мысленно поблагодарила дедушку, который научил меня из тряпья делать переноски для больных зверят. Говорил, что носил так своих младших братьев в голодном детстве. Помня, что малыш голоден, я надеялась на то, что мой шантаж сработает и удастся получить хоть какую-то еду для Гудвина. Да и на смену мокрых пеленок ушли последние тряпки. В комнату никто не входил. Поэтому я сама двинулась к выходу. Они ждали снаружи. Шесть мегры, за которыми толпились изнывающие от любопытства ведьмы разных возрастов. У меня в груди защемило при виде чумазых лиц и длинных грязных ногтей. Скорее всего, девушки выглядели так не из-за отсутствия гигиены, что тоже может быть а потому что хотели быть похожими на своих страшных наставниц. Больше удручало то, что вокруг не было ни деревца, ни кустика. Я помнила науку Нилуи и хотела бы попробовать воспользоваться ей. Кофе из дерева получился очень умным. Вдруг удастся повторить это чудо и отправить Гудвина в безопасное место. А еще мне по зарез требовалось подать знак драконам. Да, я свято верила в то, что Стефан сумеет поднять на крыло разленившихся кииров. Как удобно устроились. Король и править должен, и мегру уничтожать. Неудивительно, что времени на жену и детей у правителей Ликона не оставалось. И подрастающим поколением занимались самки, а папочки понятия не имели даже, как кормить малышей. Но с этого дня все изменится. Уже изменилось. Стефан многое узнал о своей дочери, как и я. И так хотелось большего. Я поправила ножку Гудвина, который тот уперся в моё ребро, и окинула мегром многообещающим взглядом. «Кто из вас Нубиса?» Одна из старух в перевалочку вышла из строя. Хорошо, хоть не отсультовала. Я невольно усмехнулась и окинула её внимательным взглядом. Чёрные ногти старухи были длиннее, чем у других, и загибались так, что я сомневалась в способности ведьмы принимать пищу самостоятельно. А при попытке почесать лысую голову, Она могла проткнуть себе глаз. «И как ты собираешься меня учить?» Иронично уточнила я. «Молча!» Буркнула она и взмахнула рукой. С кончиков пальцев мегра сорвались зеленые искры, совсем как у той женщины, что украла детей из деревни, и врезались в каменную кладку у моих ног. В стороны разлетелись осколки и пыль, а Гудвин, проснувшись испуганно, заревел. и Я же не двинулась с места, не веря своим глазам. «Что?» — довольно ухмыльнулась Нубиса. «Впечатляет?» «Не то слово!» — обрадованно прилепетала я, заметив под мертвыми камнями тоненькие ниточки упрямой травки. Полупрозрачный, желтоватый, но живой. «Ты просто мастер!» «Тогда повтори!» — перекрикивая плач Гудвина, повелела она. «Посмотрим, насколько силен в тебе дар горнуны а мы решим, достойно ли ты стать королевой Ликона. «Сначала крадут, требуя занять трон, а потом сомневаются, достойна ли», хмыкнула я, но вслух ничего не сказала. Вытянув руки, я попыталась привычно щелкнуть пальцами, но длинные черные ногти лишь скрипнули друг от друга. Чертыхнувшись, я встряхнула кисти рук, и вдруг с кончиков пальцев слетела маленькая молния. Она ударилась о землю, подняв облако пыли, А затем я услышала дружный вздох разочарования. Да я сама готова была зареветь. Вместо большого и сильного слона передо мной в воздухе парил зверёк, похожий на бурундука. Но такого ни гудвина не посадишь, ни... Впрочем, второе задание малыш выполнить способен. «Лети!» — я вытянула руку вверх. «Ищи драконов и приведи их сюда». Только когда бурундук стрелую стремился ввысь, Я задумалась, как у него это получается без крыльев. Впрочем, кофе тоже ушами не болтал. Само как-то. И не об этом надо думать. Вон как Нубиса недовольно кустистыми бровями шевелит. Простите, виновата улыбнулась я, отмечая, что Гудвину вдруг затих. Промазала. Эти ногти. Как вы с ними живете? Опилить бы их вдвое и... Я глянула вниз и, понимая, что травки больше нет, умоляюще посмотрела на Мэгру. «Повторите урок, пожалуйста». Она надменно скривилась и пробурчала. «Такая неумеха недостойна дара великой злобной горнуны». Но искру в камни пульнула. Я же не стала ждать и выпустила сразу несколько молний. Ожидала, что на ведьм набросится полчища бурундуков. Но магия сработала иначе. Из земли полезли змеи. Так мне показалось поначалу. Но после присмотревшись, я поняла, что эти зеленые ленты толщиной с руку – настоящие лианы, только очень-очень большие. Насколько? Задрав голову, я вспомнила сказку о волшебном горохе. Вот только в следующий миг в мою плотную защиту врезался заряд мегры, и образовалась дыра, в которую могла бы пролезть кошка, но не человек. Края прорехи почернели, будто в щит ударила огнем а рядом возникла вторая брешь, и в нее просунулась Нубиса. «Ты чего творишь, ненормальная?» взвизгнула она и хлопнула набрягшими веками. «Как у тебя это получилось? горнуна так не умела!» «А я еще вот так умею!» Хищно улыбнулась я и, взмахнув рукой, отрезала несколько лент у самой земли. Они будто огромные бинты замотали престарелую мумию, превратив Мэгру в огромную куколку. В образовавшиеся щели я увидела прелестную картину. Одинаково, отвисшие челюсти, пяти, ведь мы же шустро отбежали и с любопытством наблюдали, что будет дальше. Это меня немного успокоило. Я волновалась, что неразумные девушки попытаются помогать мэграм в осаде. Что делать, если в нас с Гудвином полетели бы камни, я не знала. А так пока... 10 в мою пользу. Нилуя верно говорила. Но в тот момент я поняла её слова иначе. Сейчас же мысленно послала старушке с живыми глазами нежнейшую благодарность. Она действительно подарила мне важный и нужный урок магии. И как я могла принять её за мегру? У этих радужки почти нет. Мёртвый взгляд, как и душа. Они даже существуют, отгородившись от живых, и крадут девочек не в состоянии что-то создать. Аракаш- страна мёртвых душ. Мне вдруг стало очень жаль этих ведьм. Да и Мегр, которые некогда были такими же несмышлёными девчонками, которых убедили, что магия — это лучшее, что может с ними случиться, отобрав жизнь, наполненную любовью и радостью материнства, подарили срубленное дерево и холодный камень. «Ей никогда не стать такой, как горнуна Очнувшись от шока, взвизгнула одна из Мегр. «Надо доложить Дрифи! Пусть заберёт дар и отдаст другой ведьме!» «А вот это плохо!» прошептала я, невольно отступая. Потому что после этих слов девушки тут же оживились и стали подбегать ближе. На нас с Гудвином смотрели, как на дизайнерскую сумочку, выставленную в универмаге со скидкой в 99%. Одна на сотню. В зеленом щите уже были дыры, а скоро их станет еще больше и... Поддавшись панике, я выставила ладони, с которых одна за другой срывались ослепительные, как бенгальские огни, искорки. Лианы, которых они касались, начинали шипеть и сморщиваться. «Ой, кажется, я сделала еще хуже», — испугалась я. «Сама же уничтожила последнюю защиту, а больше зелени между камней не видно. Что же делать?» Стремительно вернувшись в домик, я захлопнула дверь и привалилась к ней спиной. Посмотрела на Гудвина, который улыбнулся, и доверчиво потянулся ко мне ручонкой. Будто я не была страшна, как смертный грех. «Ты узнал меня, малыш», — всхлипнула я. Но тот в дверь ударили, и я едва сумела удержать её закрытой. «Вот же», — процедила, ощущая боль в спине. «И почему они засовы не делают?» Затрещало окно, в которое уже влезала одна из самых шустрых девушек. Мне совсем не понравился ни жестокий оскал на её лице, ни осколок стекла в руке. Жалость к некогда украденным девочкам тут же растаяла. Я раскрыла ладонь, И за миг до нападения девушку поразила серебристые молнии, сорвавшиеся с моих пальцев. Выронив прозрачное оружие, ведьма хрюкнула и опустилась на четвереньки. Подняв голову, посмотрела на меня поросячьими глазками и через мгновение превратилась в молодую свинью. «Убирайся!» Прошупев это, я отступила от двери, которую тут же едва не снесло с петель. Только я хотела порадоваться, что не стояла там и не получила удар, как в домик ворвалась дрифья. «Ты!» — выплюнула она, но была сметена совершенно обезумевшей свинкой. Когда они обе покинули нас, одна с диким виском, а вторая когурем, я захлопнула дверь и нежно улыбнулась заглядывающим в окна девушкам. «Кто следующий на макияж?» Почему-то на полное преображение никто не спешил, и я выдохнулась с некоторым облегчением. Но в этот момент с неба полил пламенный дождь. Испугавшись, я присела и на четвереньках отползла в самый дальний угол. Вжавшись в него, прижала к ушам Гудвина ладони, а вот мне пришлось слушать страшные крики, доносящиеся с улицы. Конечно, я догадалась, что Бурундук привел дракона в Аракаш. Но кто это был? Стефан? Если Семела оказалась права и Киира отвергли призыв короля, то справится ли мой муж со всеми мэграми Аракаша? Я понимала, что нужно помочь но меня будто парализовала. Одна мысль, что Стефан увидит меня такой, выбивала дух. Я даже рукой пошевелить не могла и лишь беспомощно смотрела перед собой, прислушиваясь к звукам извне. Грохот, крики, шипение пламени — всё это заставляло меня съёживаться ещё сильнее. Сдавливала грудь, срывало дыхание. Нет, Стефан не один. А это значит, у Мегра нет шанса. Ракаш падёт. А что станет со мной? Вчера прекрасная небесная ведьма, сегодня уродливая мегра. В один миг я лишилась всего. И семьи, которая стала такой родной, и мужчины, который... Ох, как больно в груди! Ощутив, как по щеке ползет слеза, я прижала ладони к глазам, как неожиданно раздалось звонкое... «Ма!» У меня сердце пропустило удар. «Что?» «Неужели это слуховые галлюцинации?» Медленно отвела руки от лица и поражённо уставилась на распахнутую дверь. Там, едва помещаясь в проём, всунулась морда слона, а в объятиях хобота, помахивая крылышками, расположилась Тетис. «Гу!» — весело пискнула она, обращаясь к моему воспитаннику. «Татошка!» — насмерть перепугалась я и, вскочив, обняла дракончика. «Что ты здесь делаешь?» Тут же отпрянула и закрыла лицо. «Не смотри на меня!» «Пододвинься, зверь с двумя хвостами!» услышал я знакомый ворчливый голос, и в домик вошла Нилуя. «Да отвяжись ты, странное создание!» Вокруг ведьмы порхал счастливый бурундук. Я же выглянула наружу и при виде нескольких драконов в небе поспешно спряталась обратно. Было ясно, что Аракаш вот-вот падет, если этого еще не случилось. «Эй!» Ведьма потянула меня за ухо, и я возмущенно вскрикнула. «Ты чего тут устроила?» Прикинулась Мегра и заставила драконов объединиться против Аракаша. «Может, она все же Мегра и вовсе не насторонили кона?» Я замерла, не сводя с хмурой женщины настороженного взгляда, как та тут же расхохоталась и нежно обняла меня. «Умница девочка! Давно пора было навести тут порядок. Идем!» «Драконы ищут свою королеву!» «Нет!» Отпрянула я и, не удержавшись, плюхнулась на пол. Бурундук приземлился мне на плечо и лизнул Гудвина в щеку. Малыш заулыбался, и к нам тут же подобралась Тетис. Попыталась ревниво оттеснить мальчика, когда не получилось, завязки мешали. Пыхнуло облачком дыма. «Хочешь, чтобы король тут камня на камне не оставил?» Выгнула бровь старушка. Стефан не успокоится, пока не отыщит жену. Если уж он поставил на крыло благородных киеров чтобы уничтожить Аракаш, то разнести это место в пыль тем более способен. Никто отныне не усомнится в том, что именно Стефан достойнейший и занимает трон по праву сильнейшего. Идем. «Как я могу показаться ему такой?» Я смахнула слезу и проворчала. «Он меня возненавидит». «Что?» Растерянно моргнула Нелуя и, быстро подбежав, заглянула мне в лицо. «Хочешь сказать, это мэгры тебя так разукрасили?» «Да», — горько призналась я. Коснулась деревянного кулона, и на моих глазах человек, который им размахивал, обратился в пепел, а я... «Вот». «Видимо, я стала такой, потому что дар Гарнуны ожил во мне, когда человек умер». «Глупости», — возмутилась ведьма и звучно щелкнула меня в лоб. А я ее еще хвалила. Ничему ты не научилась. Что? Замиранием сердца, боясь поверить в чудо, встрепетнулась я. Это можно исправить? Трансформация обыкновенная, буркнула Нилуя. Я уже все исправила. Хотя надо было оставить как есть, чтобы ума прибавилась. Но жалко Аракаш. Если Стефан будет тут все крушить в поисках своей королевы, то это священное место окончательно погибнет. «Священное место?» Ощупывая собственное лицо без намека на бородавке, удивилась я. «Аракаш» переводится как «Храм вечных», ностальгически улыбнулась Нилуя. «Так называют людей, которым посчастливилось получить добровольный дар от дракона, тех, кто обретал магию и вечную жизнь. Но злые ведьмы осквернили храм». Их мертвая магия долгое время угнетала Ракаш. «Насколько долго?» Догадываясь, кто передо мной, шепотом спросила я. «Так, что о храме забыли не только люди, но и драконы», — горько вздохнула она. «А остались еще такие, как вы?» — поинтересовалась я. Она молча ткнула мне в лоб указательным пальцем и сурово произнесла. «Те чудеса, что ты творила?» были благодаря магии королевы Ликона, первой жены Стефана. Умирая, она призвала тебя, небесную ведьму, чтобы ты защитила ее дитя. Горнуна ощущала приближение смерти, но хотела жить и, лишь забрав жизнь новорожденного дракона, могла получить желаемое. Но я видела, как изо рта Мегры прямиком ко мне вылетело странное облачко. Я точно получила силу горнуны. Верно она погладила меня по голове как девочку но она не ожила в тебе как решили мегрэ они увидели в тебе избранницу горнуны но все это время магия была иной живой ее подарила тебе драконица поэтому ты теперь кто обнимая детей встрепетнулась я истинная королева ликона и дракоьих угодий раздался мужской голос И я обернулась к входу. Там, в проеме двери, опираясь на хобот кофе, мне улыбался Стефан. А вокруг короля радостно порхал бурундук, которого некоторое время не было видно. Стало ясно, кто показал дракону, где его жена.